Стрёмно. Умеешь напугать. Внимание, внизу люди называют себя цифрами. Сразу сижу в кабинке туалета на всякий. Скримеров нету, не ссыте. Ребят, рекомендую подписаться на вот этот вот канал со страшными историями. Истории реально очень стрёмные. Аж кровь стынет в жилах. И также на этом канале есть истории и квесты. Таких я вроде не припоминаю на ютубе. Подписывайтесь, ссылка в описании, парень правда старается. «Живу я одна». Родители недавно перебрались за город. Сказали, что я уже большая девочка, не могу жить самостоятельно. Напоследок напутствовали убираться, проветривать раз в день квартиру, не забывать поливать цветы и все в этом духе. «Да, да, да, пока, пока». Все, разошлись. Сразу врубила музыку погромче. Поскакала по квартире, в общем, порадовалась. Начала планы строить. Места достаточно ведь, в эту квартиру переехали лет 10 назад, обычная жилплощадь, три комнаты, санузел, кухня, коридор, балкон, но здорово ведь, одной, да без мысли, что вот сейчас предки вернутся, вечер быстро наступил и уже ночь, в душ сходила, с подружкой по телефону поболтала, посмеялись, потом вырубила все и спать завалилась на большой родительской кровати. Моя узкая, а вот их я всегда любила Есть где раскинуться Начало засыпать уже Только обрывки окружающего отмечаю Машины на улице шумят Чуть слышно Соседи телек смотрят А в остальном тихо Вот лежу, почти уснула Тут чувствую, на кровать кто-то запрыгивает Идет по одеялу Маленькими такими шагами И мне на голень наступает Мне сонно, глаза открывать лень Думаю, пуша, наверное Покрутился, улегся тяжело И тепло на ногах Чуть вибрирует от мурлыканья Уснула я Утром просыпаюсь Хорошо, светло на улице на Выходной На часах 11.20 Пытаюсь с кровати встать И тут как ногу судорогой свело Чуть не до слез Потом покололо И вроде прошло Вспоминаю, чего такое вчера делала, что сегодня так скрутило. И вот такие мурашки по спине побежали Когда вспоминаю, что кот в ногах лежал Так нету у нас никакого кота Пуша умер год как появилась кофе бахнула туда пол сахарницы Руки дрожали Потом пришла подруга Мы поиграли немного в приставку и убежали в кино Как-то под вечер забылось Пришла домой уставшая, быстро документы по работе перебрала, в папку сложила и спать свалилась. Уже засыпаю, и тут опять что-то запрыгивает на кровать. Сознание урывками, но проснуться все-таки захотелось. Оно забралось по одеялу на живот, и легло, и так же мурлыкает. Меня закачало, и я провалилась в сон. С утра меня вырвало. После этого я переехала из родительской комнаты обратно в свою. А вечером после работы в церковь зашла, взяла святую воду, обрызгала дома все углы, молитву прочитала. На всякий случай еще можжевельника с лавандой пожгла и лавандой порог своей комнаты заложила. Ночью оно пришло опять. Только я не помню этого, но утром у меня приступ астмы. Со мной такого с 15 лет не было. Как оно за порог прошло, не знаю». До работы еле-еле доползла Попросилась у подруги переночевать Мол, у меня соседи ремонт делают Растворителями и краской невозможно воняет Пустила Проснулась я от жуткого крика Подруга моя так кричала И била руками по одеялу И проснуться никак не могла Я ее и трясла И по щекам хлопала Наконец она глаза открыла И смотрит на меня с ужасом И плачет Просидели всю ночь в обнимку, пили чай и дешевые сериалы смотрели. А оказывается, кошмар приснился, что душит ее кто-то. Домой я вернулась сразу, как метро работать начало. С ужасом дождалась ночи. Весь гугл облазила, свет включила, а рядом со мной фонарик лежал и перцовый баллончик. Трем, несмотря ни на что, я стала засыпать. Залезла под одеяло, подоткнула его, как в детстве, чтобы в домике быть. Подушку под спину, а глаза закрываются. Ну и так уснула. Проснулась от того, что кто-то меня с кровати тянет. Причем плавно и сильно. Вместе с одеялом. Сначала не поняла, что такое. А потом от ужаса горло перехватило. Закричать сил нет. Вцепилась намертво в спинку кровати. Ноги уже пола касаются. Вокруг лодыжек что-то горячее и мягкое обвилось. Какой уж тут баллончик. Дрыгаю ногами, рубашка сбилась. Горло перетягивает. Пальцы соскользнули. И меня назад как дернет. И прямо об пол. Я перевернулась на локти. Уперлась. Смотрю, ничего не видно. Темно. Вокруг ног нет ничего. Одеяло почти на пол сползло. Так что закрыла что под кроватью. А я сижу в ужасе, смотрю на одеяло. Пятки в ножку кровати упираются. И тут мне в ухо кто-то дыхнул. Чем была, в том на улицу и выскочила. Хорошо, что лето. Босиком отбежала подальше на детскую площадку. Забралась на горку, села и отдышаться пытаюсь. Остаток ночи до рассвета просидела там. В Квартиру вернулась, замирая сердцем. Дверь на распашку, Но все вроде на месте. В комнате моей идеальный порядок. Постель застелена. Ни фонарика, ни баллончика. Звоню родителям, рыдая в трубку, рассказываю. Они помолчали, поуспокаивали. Предложили к ним приехать. А я боюсь к ним ехать. Помню, что у подруги случилось. Села на стол в кухне. Руки уперла в столешницу. Сижу, слушаю часы. Об ноги что-то потерлось и пропало. Вот такая вот история ребят, надеюсь вам понравилось, если да, то поставьте лайк, ну и поделитесь этим видео с друзьями. Также добавляйте меня в ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки на все это будут в описании. И помните, что самые креативненькие комментарии я вставляю в начало ролика.